пытаться постичь муаддиба, не зная его смертных врагов харкононов, всё равно что пытаться понять правду, не зная кривды. Всё равно что пытаться узнать свет, не зная тьмы. Это немыслимо. Принцесса Ирулан. Книга о Муаддибе. Униженные кольцами пальцы жирные руки раскручивали рельефный глобус, стоявший возле стены на затейливой подставке. Все стены лишённой окон комнаты были увешаны полками с лентами, свитками и книгофильмами. Освещали комнату плавучие из света шары. В середине комнаты поблёскивал овальной крышкой розоватый яшмы стол из окаменевшей древесины лаккового дерева. Он был окружён приспосабливающимися к форме тела креслами на гравии поплавках. Два из них были заняты. В одном расположился мрачный темноволосый круглолицый молодой человек лет 16, в другом низкорослый худощавый мужчина с несколько женственным лицом. Оба юноши и мужчина глядели на глобус и на расположившегося за ним в тени человека. Рядом с глобусом раздался смешок, и густой бас произнёс: "Ну вот, Питер, настроен самый большой капкан во всей истории". И Герцк направляется прямо в его челюсти. Разве это не великолепное воплощение замыслов барона Владимира Харконна? Безусловно, барон, согласился мужчина пивучим музыкальным тянором. Жирная рука опустилась на глобус, остановив его вращение. Теперь двое сидящих перед ним могли разглядеть замершую поверхность. Такие глобусы делались лишь для богатых коллекционеров. либо для избранных империй и правителей планет. Работа была отмечена печатью имперской роскоши. Сетка долгот и широт была выложена тонкой платиновой проволокой. Полярные шапки набраны из великолепных молочно-белых бриллиантов. Жирная рука провела по глобусу. Прошу вас поглядеть, прогрохотал бас, внимательнее. Питер И ты, Фейдраута, мой дорогой. Поглядите на эти волны, от 60-й параллели к северу до 70-й на юге. Этот цвет, он не напоминает вам карамель и ни клочка осенней ни озёр, ни рек, ни морей, а эти очаровательные полярные шапки. Они так малы. Разве можно спутать эту планету с другой? Аракис. «Уникальнейший мир и великолепная почва для бесподобнейшей из побед». Улыбка тронула губы Питера. «Подумать только, барон. По дешах император полагает, что сам отдал герцогу вашу планету вместе со специей. Сколь пикантно». «Какая чушь!» — прогремел барон. «Ты хочешь запутать юного Фейдрауту?» Не морочь голову моему племяннику. Мрачный юнец шевельнулся в кресле, разгладил морщинку над туго натянутых чёрных лосин. В дверь за его спиной вдруг постучали, и он резко выпрямился. Питер поднялся из кресла, на искосок прошёл к двери и чуть приотворил её, чтобы принять цилиндр с сообщением. Он закрыл дверь, развернул цилиндр, внимательно проглядел и хихикнул. Раз другой. Ну, требовательным тоном сказал барон. Этот дурак ответил нам барон. Ну когда же и кто из трейдерсов упускал возможность принять красивую позу, спросил барон. И что же он пишет? Такой невежа, барон. Обращается к вам просто Харконен, ни титула, ни даже сырой любезный кузен. Имя неплохое, буркнул барон. то он его выдавал нетерпение. «Что же пишет наш добрый лето?» «Он пишет, ваше предложение о встрече я отвергаю. Слишком часто приходилось мне натыкаться на ваши ловушки. Об этом знают все». «И что дальше?» — спросил барон. А еще он пишет. «Искусство Канли еще находит поклонников в империи. Подписано. Герцог лето Арракийский». Питер расхохотался. «Ха! Ракийский! Боже, это уж слишком!» «Помолчи, Питер», — сказал барон, и смех точно выключили. «Канлиун пишет», — переспросил барон. «Значит, кровная месть. Доброе словцо подобрал, богатое. Такое, чтобы я не ошибся в его намерениях». «Формально вы сделали шаг к примирению», — сказал Питер. «Обычай выполнен». «Для ментата, Питер, ты слишком разговорчив», — сказал барон и подумал. «От него скоро придется избавиться. Он уже сделался практически бесполезным». Барон искоса поглядел на своего ментата-ассасина. Глаза этого человека притянули бы к себе любой взгляд. Туманная синева в синеве, глаза без белков». Ухмылка судорогой искривила лицо Питера, превратив его в театральную маску с прорезанными щелями для глаз. «Но, барон, кто слышал о месте более прекрасной, чем ваше? Роскошен уже сам план этой ловушки — заставить Лето обменять Каладан на дюну. И он не смеет отказаться, ведь это приказ императора, изысканнейшая мысль». Холодным тоном барон выговорил. «Питер!» «У тебя недержание речи, но я так счастлив, мой барон, а вы...» «Вы ревнуете». «Питер!» «Ах, ах, барон, разве не достойно сожаления, что эта изысканная идея не принадлежит вам?» «Питер, я вот-вот прикажу тебя удавить». «Не сомневаюсь, барон, дождался». «Ах, ни одно доброе дело не останется безнаказанным». «Питер, ты сегодня наглотался веритой или симутой?» «Правда и смелость удивляют барона». ответил Питер, лицо которого вновь застыло маской, на этот раз изображающий печаль. «Ах-ах! Но видите ли, барон, как ментат, я буду заранее знать, когда вы пошлёте ко мне палача. А вы не сделаете этого, пока я ещё могу быть чем-то полезным. Торопиться-то с моей смертью будет накладно, ведь кое-какой прок от меня пока есть. Уж я-то знаю, чему вас научила эта очаровательная дюна». Не транжирить, верно, барон? Барон не отводил взгляда от Питера. Фейд Раута шевельнулся в своём кресле. "Счастлвные и глупцы", подумал он. "Зачем они припираются? Неужели у обыщитают, что у меня нет иного дела, кроме как слушать эти вздорные перебранки?" "Фейд", произнёс барон. "Я велел тебе слушать нас и учиться, для чего и пригласил сюда. Ты учишься?" "Да, дядя." В голосе слышалась осторожная услужливость. "Иногда я не понимаю Питера", сказал барон. "Я причиняю боль по необходимости. Он же, клянусь, Питер просто наслаждается чужой болью. Мне лично жаль бедного герцога Лета. Скоро на сцену выступит доктор Юэ, и от рейдсом придёт конец. И вне сомнения, Лета поймёт, чья рука направляла сговорчивого доктора" И в этом будет весь ужас его положения. Почему же тогда вы не велели доктору тихо и спокойно вогнать герцогу кинжал между рёбер, спросил Питер. Вы говорите о милосердии, но герцог должен знать, что его гибель дело моих рук. Пусть задумыются и прочие великие дома, это их остановит. Я получу передышку сейчас, она необходима, и мне не нравится это. Передышку фыркнул Питер. Император не отрывает от вас глаз. Вы действуете слишком смело, барон. Однажды император пришлёт сюда на Гаеде прим легион другой своих сардаукаров. Тут и настанет конец барону Владимиру Харконену. А тебе, Питер, хотелось бы увидеть это, не правда ли? спросил барон любезным тоном. Поглядеть, как корпус сардаукаров будет грабить мои города, брать этот замок Ты ведь и впрямь получишь удовольствие. Ну как можно говорить подобные вещи, барон, пробормотал Питер. Тебе надо стать большой корпуса, отвечал барон. Слишком уж ты любишь боль и кровь. Наверное, я поторопился с распределением будущих трофеев на Аракисе. Пьютю, любознанно осторожными шашками, Питер просеменил за кресло Фейт Рауты. В комнате воцарилась напряжённость. Юноша, озабоченно хмурясь, взглянул на Питера. Не надо играть с Питером, барон, сказал Ментад. Вы обещали мне леди Джессику, вы обещали её мне. Но «Ну зачем она тебе, Питер, спросил барон, помучить? Питер молча глядел на него. Фейдраут отодвинулся в своём грови кресле. Дядя, я ещё нужен. «Вы сказали, что мой дорогой Фейд Раута теряет терпение», — сказал барон. Он шевельнулся в тени рядом с глобусом. «Терпение, Фейд!» — он вновь обернулся к ментату. «А как насчет герцогского отпрыска мальчишки Пола, мой дорогой Питер?» «И он тоже окажется в вашей ловушке, барон», — пробормотал Питер. «Я спрашиваю не об этом», — сказал барон. Помнишь, ты предсказывал, что ведьма Гессеритка родит герцогу дочь? Ты ведь ошибся тогда, так, ментат?» «Я не часто ошибаюсь, барон», — ответил Питер, и впервые в его голосе прозвучал страх. «Согласитесь, я ошибаюсь не часто. А вы сами знаете, что Бин и Гессерит рождают чаще всего дочерей. Даже жена императора — только дочерей». Дядя, сказал Фейдраута. Вы обещали, что я услышу что-то важное для себя. Послушайте-ка моего милого племянника, сказал барон. Он дерзает наследовать мне, стремиться принять из моих рук бразды правления, но пока не умеет править даже собой. Барон вновь шевельнулся у глобуса, тень среди теней. Хорошо, Фейдраута Харконен. Я призвал тебя сюда, чтобы ты усвоил хотя бы немного мудрости. Ты не следил за нашим добрым ментатом, а ведь должен был кое-что почерпнуть из нашего разговора. Но дядя, не правда ли, Фейт, Питер весьма ценный ментат. Да, но ах, действительно, но. Посчитаем какие же, но. Он потребляет слишком много специй, ест её как конфеты. Погляди на его глаза. Он словно явился сюда сберже труда в ракине. Да, он эффективен, но слишком эмоционален и склонен к разным выходкам. Эффективен, но может и ошибиться. Мрачным и тихим голосом Пётр проговорил: Вы пригласили меня сюда, барон, чтобы дать нагоняй и потребовать большей отдачи, потребовать большей отдачи. Ты же знаешь меня, Питер. Я хочу лишь, чтобы мой племянник понял ограниченность возможностей ментата. А вы уже тренируете моего приемника? резко спросил Питер. Твоего приемника, Питер? Да где же я найду другого ментата, наделённого твоим ядом и хитростью? Там же, где когда-то и меня, барон. "Стоящая мысль", задумчиво произнёс барон. "Что-то ты Последнее время несколько неспокоен. А сколько специй ешь? Разве мои развлечения так дорого стоят? Вы возражаете против них, барон. Мой дорогой Питер, удовольствие-то нас и связывает. Неужели я стану против них возражать? Просто я хочу, чтобы мой племянник подметил в тебе эту черту. Значит, я предмет показа, проговорил Питер. Что же ещё сделать? Сплесать или просто продемонстрировать функции ментата перед лицом их превосходства Фейдра именно ответил барон. Я тебя демонстрирую, а теперь помолчи. Он перевёл взгляд на Фейдраута, на его пухлые поджатые губы, фамильный признак Харкононов, тронутый теперь удивлением. Это ментат Фейд. Его психику воспитывали и формировали для выполнения определённых функций. Не следует упускать из виду и то, что она заключена в человеческое тело. Это крупный недостаток. Иногда мне кажется, что древние не так уж ошибались со своими мыслящими машинами. По сравнению со мной это были игрушки, огрызнулся Питер. И вы сами, барон, превзошли бы такую машину, быть может, ответил барон. Ах, ну, он глубоко вздохнул, рыгнул А теперь Питер вкратце изложил ему племяннику самые яркие моменты плана кампании против дома Трейдосов. Будь добр, исполни перед нами обоими обязанности ментата. Барон, я бы не советовал доверять такую информацию столь молодому человеку. Мои наблюдения решаю здесь я, рявкнул барон. И я приказываю тебе, ментат, выполняй одну из своих многочисленных функций. Да будет так, сказал Питер. Он выпрямился со странным достоинством, словно надел новую маску, на этот раз на всё тело. Через несколько стандартных дней Герцок Лето со всеми своими домочадцами погрузится на лайнер Космической гильдии, следующий до Аракиса. Корабль гильдии высадит их, скорее всего, в Аракине, а не в Карфаге. Ментат Герцога Сафир Хават примет правильное решение. Аракин «Оборонять гораздо проще». «Слушай внимательно, Фейд», — сказал барон, — «ты понял. Планы внутри других планов, которые содержатся внутри третьих». Фейд Раута кивнул и подумал. «Теперь все похоже в порядке. Старый монстр, наконец, доверил мне что-то секретное. Должно быть, и впрямь решил считать меня своим наследником». «Возможно, несколько вариантов развития событий», — сказал Питер. Я свидетельствую, что Дом Трейдерсов от отправится в Аракис. Нельзя исключать, впрочем, и малую вероятность того, что Герцог заключил контракт с гильдей на доставку в безопасное место за пределы системы. В подобных ситуациях дома переходили на положение изгоев, возя фамильное атомное оружие и щиты за пределы империи. Герцог для этого слишком горд, произнёс барон. Вероятность этого есть. ответил Питер. Но результат для нас один и тот же. Нет ни не один, пробурчал барон. Я хочу, чтобы его убили, и его линия пресеклась. Вероятность такого исхода велика, ответил Питер. Определённые признаки всегда указывают на то, что дом собирается уйти в изгой, но не дома трейдесов. Герцк не допускает подобных мыслей. Так, вздохнул барон. Продолжай, Питер. «В Аракине», — сказал Питер Герцог, с семьей поселятся в резиденции в бывшем доме графа и леди Фенринг. «Посла его величества к контрабандистам», — хихикнул барон. «К кому?» — переспросил Фейдраута. «Ваш дядя шутит», — отвечал Питер. «Он называет графа Фенринга послом к контрабандистам, учитывая интерес императора к контрабандным операциям на Аракисе». «Почему же?» Фейд Раута обратил изумлённый взгляд к дяде. «Не будь тупицей, Фейд!» — отрезал барон. «Как может быть иначе, если гильдия не находится под императорским контролем? Как ещё могут передвигаться шпионы и ассасины?» Фейд Раута беззвучно охнул. «В резиденции мы предусмотрели ряд диверсий», — сказал Питер. «Возможно, покушение на жизнь наследника от рейдосов. И оно может завершиться успехом». Питер загромохал барон: "Ты вы сказал, я высказал предположение, а возможности несчастного случая", ответил Питер, который может закончиться вполне однозначно. "Ах, но у мальчишки такое дивное юное тело", сказал барон. Потенциально он, конечно, опаснее отца, ведь его учит мать-ведьма, проклятая баба. "Ох, ну продолжай, пожалуйста, Питер." «Хават, вне сомнения, поймет, что в окружении герцога есть наш агент», — сказал Питер. «Наибольшее основание подозревать доктора Юэ, который и есть наш агент». Но Хават уже все проверил и убедился, что доктор — выпускник школы СУК и подвергнут психологической имперской обработке, то есть безопасен настолько, чтобы лечить самого императора. Считается, что предельную обработку нельзя удалить, не убив субъекта, но... И ещё в древности кто-то заметил, если есть подходящий рычаг, можно сдвинуть с места даже планету. И мы нашли рычаг, которым можно снять обработку с доктора. Как? спросил Фейдраута. Тема была потрясающе интересной. Любой знал, что снять имперскую обработку немыслимо. Об этом в другой раз ответил барон. Продолжай, Питер. А вместо UE Заговорил Питер. Подозрения Ховата мы направили на очень интересную персону. Сама смелость такой мысли заставит Ховата считать свои подозрения обоснованными. На какую же персону, спросил Фейдраута. На неё саму, на Леди Джессику, ответил барон. Тончайшая мысль, заметил Питер. Разум Ховата будет настолько поглощён подозреньем, что в результате он окажется не в состоянии безошибочно выполнять обязанности ментата. Он может даже попытаться убить её, Питер нахмурился. Впрочем, я не думаю, чтобы это оказалось ему под силу. Ты ведь не хочешь этого, не правда ли, Сихид ничел барон? Не отвлекайте меня, сказал Питер. И пока Хават будет занят леди Джессикой, мы отвлечём его внимание на беспорядки в нескольких городских гарнизонах. Бунты будут подавлены, и герцог Кришетт что обеспечил свою безопасность, и тут В нужный момент мы даём сигнал ЮЭ и вводим главные силы. Эх, продолжай, говори ему всё, сказал барон. Введём главные силы и подкрепление два легиона сардоукаров в харконнских мундирах. Сардоукары, выдохнул Фейд Раута. Мысли его обратились к страшным императорским войскам, убивавшим без милосердия, к солдатам-фанатикам подешахам императора. Ты видишь, Фейд, как я тебе доверяю, сказал барон. Даже крохотный намёк на это не должен дойти до ушей других великих домов. Иначе Лансрат может объединиться против императорского дома, и настанет хаос. Существенно здесь то, что с тех пор, как дом Харконэнов взялся за выполнение грязной работы в империи, у нас появились свои преимущества. Конечно, занятие это не безопасно, но если не терять осторожности, Дом Харконанов может разбогатеть, как никто в империи. Ты даже не представляешь, Фейд, сколько всякого добра вовлечено в оборот, сказал барон. И не сможешь представить даже в кошмарном сне. Начнём с того, что нам неоспоримо принадлежит директорат компании Коннект. Фейд Раутакивнул. Целью было богатство, а ключ к этому богатству Коннект. Каждый благородный дом черпает из сундуков компании, в той мере, которую допускает его участие в директорате. А посты директоров Канникт были реальным отражением расстановки политических сил в империи, зависящих от распределения голосов внутри Лансраада и соотношения сил его и императора с окружением. «Герцог Лето», — сказал Питер, — «может решиться бежать к бродячим шайкам фрименов на окраине пустыни». Или же может попытаться послать туда своё семейство якобы в безопасное место, но этот путь перекрыт одним из агентов его величества, экологом планеты. Быть может, вы помните его? Кайнс. Фейд помнит его, ответил барон. Продолжай. Вы слишком уж торопите, барон, сказал Питер. Приказываю продолжать, рявкнул барон. Питер пожал плечами. Если всё будет идти по плану, Дом Харкоданов получит суб-5 на Аракис по истечении одного стандартного года, и распределением постов в этом 5й фейфе будет ведать ваш дядя, а ракисом будет править его личный агент. "Чем выгоднее", сказал Фейдраута. "Действительно", согласился барон и подумал. "Впрочем, это всего лишь справедливо, ведь это мы укратили весь Аракис". Кроме разве что нескольких шаек этого сброда, завучившего себя вольным народом, что прячутся в пустынях, и нескольких приручённых контрабандистов, прилипших к планете словно завсегдатаи биржи труда. Все великие дома узнают, что барон погубил от трейдесов, сказал Питер. В этом невозможно сомневаться. Невозможно, выдохнул барон. Но прекраснее всего то, что об этом узнает и сам Герц. Он догадывается даже сейчас. А Трейдес наверняка чувствует ловушку. «Бесспорно, герцог знает о ней», — промолвил барон. И в голосе его проскользнула печаль. «Он не сможет спастись и знает это. Чем горше окажется его участь». Барон поднялся из тени у глобуса Арракиса. На свету фигура оказалась громадной, чрезмерной для человека с жирной тушей. Мерки выпуклости под тёмным одеянием свидетельствовали, что тушу эту несут грави поплавки. И хотя на самом деле он весил около двух сотен стандартных килограммов, ноги его едва ли носили больше 50. Я проголодался, прогремел барон, потирая пухлые губы унизанными кольцами пальцами и глянул на Фейдраута утонувшими в жире глазами. Прикажи подавать еду, дорогой, подкрепимся. а потом отдохнём